Глава вторая. Начало января 1932 года. День на разговоре с Людой не закончился. Сначала вернулись родители с работы. Мама только оформляла свой уход, в техникум ее возьмут с начала нового учебного года. То есть ей еще полгода надо на кухне завода отпахать. Ну а у отца в этом плане ничего пока не поменялось. Кроме одного. Новости по партийной и идеологической линии он теперь узнавал одним из первых. Он же и позвал меня на серьезный разговор, стоило ему войти в квартиру. — Читал сегодня газеты? — мрачно спросил он. — Никогда не читайте перед обедом советских газет. Тут же вспомнил я одну фразу, что иногда любил вставить мой дед из прошлой жизни, как раз в подобных случаях. Стоило кому-то поверить в очередную чушь какого-нибудь писаки. — Ты не ерничай, — цыкнул зубом батя. — Значит, читал. И что скажешь? что кто-то серьезно ответит за клевету на меня. Думаешь, в такой газете могли соврать? Мне это хоть правду скажи. А правда состоит в том, что самые близкие мне люди почему-то больше доверяют разом журналистам, чем родному сыну и мужу. Пришла моя очередь мрачно сверлить взглядом отца. Прости, Сергуня, тут же паник батя. Просто, ай, с досадой махнул он рукой. Всю плешь мне сегодня в конце дня выли с этим Пасквельным. Я уж действительно под конец стал верить, что там правда написано. Частично правда, а частично так извратили факты, что без знания, как все было, не подкопаешься. И как было? Ну, я и рассказал. После этого мы пошли на кухню. Время позднее, а мы еще не ужинали. Единственное, кто мне ни слова не сказал, мама. И не потому, что обиделась или не хотела разговаривать с сыном, поступившим таким образом. Она просто не поверила статье. А стоило бате вспомнить про этот пасквиль, тут же рассерженной кошкой расфыркалась на всю журналистскую братью. Когда уже почти поели, раздался звонок телефона. Это оказался Кондрашов. «Надо поговорить». Голос его был напряжен. «Надо», — согласился я, — «если тебе есть, что мне сказать». «Так и знал, что ты так подумаешь». Раздался его раздраженный и какой-то обреченный голос. «Я к статье не имею никакого отношения. Вообще». Если ты мне хоть немного еще веришь, давай встретимся. Завтра, в университете. Хорошо. Тогда возле деканата в 10, Назвал дату и время Андрей и положил трубку. Уж не знаю, что он мне там хочет сказать, но послушать его будет как минимум интересно. А самое любопытное, он мне позвонил лишь после моей встречи со Сталином. Наверное, Иосиф Фиссарионович прижал его, и тот пытается выкрутиться. Не знаю. Вот и послушаем».